Я поднял глаза. Шут вышел из Алькова и шел за мной по коридору. Почему вырвалось у меня? Я больше не задавался вопросом, откуда Шут знает, о чем я думаю. Потому что он разобьет твое сердце и закалит твою силу в своем огне. Звучит немного мрачновато, возразил я. А кузнец теперь плохое слово, я не хочу метить этим своего щенка. Только вчера в городе я слышал, как пьяный орал на карманника, чтоб твою жену перековали. И все останавливались и смотрели. Шут пожал плечами. Что ж, это они могут. Он пошел за мной в комнату. Тогда кузнец или кузнечик покажешь мне его? Я неохотно передал ему щенка. Малыш проснулся и завертелся в руках у Шута. «Нет запаха, нет запаха!» Я был потрясён, вынужденный согласиться со щенком. Даже теперь, когда для меня работал его маленький черный нос, я не мог различить никакого ощутимого запаха. «Осторожно, не урони его!» «Я шут, а не идиот!» Последовал ответ, но шут все-таки сел на мою постель и положил рядом щенка. Кузнечик мгновенно начал нюхать и рыться в постели. Я сел с другой стороны на случай, если он подойдет слишком близко к краю. «Итак...» Небрежно начал шут. «Ты намерен дозволить ей подкупить себе подарками?» «Почему бы и нет?» Я пытался говорить непринужденно. «Это было бы ошибкой для вас обоих!» Шут легонько ущипнул маленький хвостик кузнечика, и малыш начал кружиться вокруг собственной оси со щенящим рычанием. «Она захочет давать тебе вещи. Тебе придется принимать их, потому что нет вежливого способа отказаться». Но ты не знаешь, что они выстроят между вами Мост или стену Ты знаешь Чейда? Спросил я, потому что Шут говорил так похоже на моего учителя Что мне было просто необходимо знать это Никогда никому другому я ничего не говорил о Чейде Кроме Шрюда, конечно И не слышал никаких разговоров о нем в замке Чейд или не чейд А я знаю, когда надо держать язык за зубами Хорошо бы и тебе этому научиться. Шут вдруг встал и пошел к двери. Там он на мгновение задержался. Она ненавидела тебя только первые несколько месяцев. И на самом деле это не была ненависть к тебе. Это была слепая ревность к твоей матери, которая смогла выносить ребенка для Чивола, а Пейшенс не могла. Потом ее сердце смягчилось. Она хотела послать за тобой, чтобы вырастить тебя как собственного сына. «Некоторые говорят, что она просто хотела обладать всем, что касалось Чивола. Но я так не думаю». Я уставился на шута. «Когда ты сидишь с открытым ртом, ты похож на рыбу», — заметил он. «Но, конечно, твой отец отказался. Он сказал, что это будет выглядеть, как будто он официально признал своего бастарда. Но я вовсе не думаю, что дело было в этом скорее. Это было бы опасно для тебя». Шут сделал странное движение рукой, и у него в пальцах появилась полоска сушеного мяса. Я знал, что она была у него в рукаве, но все равно не мог понять, как он проделывает фокусы. Он бросил мясо на мою кровать, а щенок жадно схватил его. «Ты сможешь огорчить ее, если захочешь», — сказал Шут. «Она чувствует такую вину за твое одиночество, и ты так похож на Чивала, что все произнесенное тобой будет звучать для нее как...» Вышедшие из его уст Она как драгоценный камень с изъяном Один точный удар, нанесенный твоей рукой И она разлетится на кусочки К тому же, она немного не в своем уме, знаешь ли Они никогда бы не смогли убить Чивола Если бы она не согласилась на его отречение По крайней мере, не с таким веселым пренебрежением к последствиям Она это знает Кто это они? Спросил я «Кто эти?» — поправил меня шут и вышел из комнаты. К тому времени, как я подошел к двери, его уже не было видно. Я попытался нащупать его сознание, но не ощутил почти ничего, как если бы он был перекован. Я содрогнулся при этой мысли и вернулся к кузнечику. Он разжевал сушеное мясо и разбросал мокрые маленькие кусочки по всей кровати. Я смотрел на него. Шут ушел Сказал я щенку Он вильнул хвостиком в знак того Что осведомлен об этом И продолжал терзать мясо Он был мой Он был подарен мне Не просто конюшенная собака За которой я ухаживал А моя Он находился вне сферы влияния барича У меня было мало собственных вещей, кроме одежды и браслета, который дал мне чейт. Но щенок возместил мне все утраты, которые у меня когда-либо были. Это был холеный и здоровый щенок. Шерсть его была сейчас гладкой, но она станет жестче, когда он повзрослеет. Когда я поднес его к окну, то увидел слабые цветные пятна на его шкурке. Значит, он будет темно-тигровым. Я обнаружил одно белое пятнышко у него на подбородке и другое на левой задней лапе. Своими маленькими челюстями он вцепился в рукав моей рубашки стал свирепо трясти его, издавая кровожадное щенячье рычание. Я возился с ним на кровати до тех пор, пока он не заснул крепчайшим сном. Тогда я перенес его на соломенную подстилку и неохотно занялся дневными уроками. это первая неделя с Пейшенс была утомительной для нас обоих. Я научился всегда оставлять какую-то часть своего внимания с кузнечиком. Так что он никогда не чувствовал себя настолько одиноким, чтобы провожать меня воем. Но пока не выработалась привычка, это требовало некоторых усилий, так что иногда я бывал довольно рассеянным. Баррич хмурился из-за этого, но я убедил его, что всему виной мои занятия с пейшенс. «Не имею представления, что эта женщина хочет от меня», — говорил я ему на третий день. «Вчера это была музыка». Она два часа пыталась учить меня играть на арфе, морской свирели, а потом на флейте. Каждый раз, когда я был готов сыграть несколько правильных нот на одном из инструментов, она вырывала его у меня и требовала, чтобы я попробовал другой. Кончилось тем, что она поставила под сомнение мои способности к музыке. Сегодня утром это была поэзия. Она настроилась научить меня истории про королеву Хилсел-целительницу и ее сад. Там есть длинный кусок о всех тех травах, которые она выращивала, и для чего нужна каждая из них. И она все это перепутала и сбила меня с толку, и рассердилась, когда я повторил ей ее собственные слова и сказала, что я должен знать, что кошачья мята не годится для припарок, и что я издеваюсь над ней. И когда она заявила, что у нее из-за меня разболелась голова и нам следует прекратить, я только обрадовался. А когда я предложил принести ей бутон из куста дамской ручки, чтобы вылечить ее головную боль, она выпрямилась и сказала... Вот, я знала, что ты издеваешься надо мной Я не знаю, как угодить ей, барич А зачем тебе вообще нужно ей угождать? Прорычал он и оставил эту тему